Глава 9, в которой обнаруживается пропажа револьвера. На следующий день завтрак в Гриффин-холле явно не задался. У близнецов был такой замученный вид, будто бы они прободрствовали всю ночь напролет. Это, кстати, было недалеко от истины, так как Филипп и Оливия почти что не сомкнули глаз до самого рассвета, обсуждая кандидатуры подозреваемых и восстанавливая в хронологическом порядке события, произошедшие в мастерской Крепса. На протяжении ночи близнецы не раз спорили до хрипоты, отстаивая каждый свою точку зрения, а однажды Оливия даже швырнула в брата подушкой и обозвала троглодитом. Грейс тоже не выспалась, всю ночь проведя у кроватки Поли. Малышка страдала от желудочных колик, и ее громкий протестующий крик измотал молодую мать. Глаза Грейс запали, под ними залегли темные тени, губы были искусаны и горестно сжаты. Она с жадностью поедала яйца с беконом, ни с кем не вступая в разговор и ни на кого не глядя. Румяный и свежий Майкл, казалось, не имел вовсе никакого отношения к этой уставшей женщине с неряшливой прической и тусклым цветом лица. Себастьян Крэпс тоже был немногословен. Почти всю ночь он провел за письменным столом, готовя к публикации один из давних рассказов, который уже и не надеялся пристроить в журнал «Фуллема». Сейчас, допивая третью чашку крепкого кофе, он постепенно приходил в себя, лелея призрачную надежду на успех. В этот раз из редакции пришло почти любезное письмо, в которое даже было вложено новенькое хрустящее банкнота в качестве аванса. Немного, конечно, но зато он сможет заплатить за четыре недели проживания в недорогом пансионе, когда покинет гриффин -холл. Поисками алмаза Себастьян заниматься не собирался потому как в равной степени не верил ни в отцовскую щедрость, ни в собственную проницательность. Картина, полученная от Матиаса Крэпса, показалась ему безвкусной и отталкивающей, и изучать ее в надежде разгадать местоположение тайника желание не вызывало. Кроме Майкла, жизнерадостность и оптимизм излучали только Вивиан Крэпс и тетушка Розмари. Каждая из них пребывала в самом приятном настроении, отчего остальные чувствовали себя еще более подавленно. Майкл Хогарт и Вивиан, ничуть не стесненные присутствием Грейс и не замечая любопытного взгляда Оливии, обсуждали планы на день, не желая упускать превосходную погоду, сменившую череду дождей столовую пронизывали солнечные лучи, небо за окном голубело, как если бы вновь настал июнь, и их беззаботные, полный взаимного интереса щебет, в котором соединились и молодость, и легкий флирт, от которого по венам бегут пузырьки, словно от шампанского, и уверенность в том, что жизнь — это нескончаемый калейдоскоп удовольствий и подтверждение тому, что источник радости не иссякнет вовеки. Все это стало для Грейс непростым испытанием — Веки ее набрякли тайными слезами, она низко опустила голову над столом, пытаясь скрыть от всех свою несдержанность. Поза эта, плечи напряженные, будто от непосильной ноши, беззащитная сгорбленная спина, напомнила Филиппу несчастную Изабеллу. Не замечая ничего вокруг, оставаясь безучастной к состоянию кузины, и как это возможно выйти к завтраку в измятом платье с неприбранной головой, Вивиан громко произнесла, обращаясь ко всем присутствующим и расчетливо играя ямочками на щеках. «Джереми Эштон был вчера так любезен, что пригласил всех желающих на партию в теннис. У него в поместье превосходный ухоженный корт. Думаю, что сегодня на редкость подходящий день для подобного времяпрепровождения. Мы с Майклом решили отправиться сразу же после завтрака. Что скажете? Филипп? Оливия? Грейс? О!» «Я с радостью!» С каким-то непонятным вызовом заявила Оливия. «Филипп, ты поддержишь? Мы можем с тобой меняться и играть по очереди. Вот и чудесно!» Обрадовалась Вивиан неожиданной поддержки. «Я надеюсь, все правильно меня поймут, но невозможно же вечно киснуть и расстраиваться из-за того, что мы изменить не в силах. Никто из нас не обязан соблюдать глубокий траур. Уверена, что дедушка и сам согласится со мной, если его...» Матиас Крэпс... Неслышно вошел в столовую и встал возле своего подобного кресла. Все, кроме Вивиан, напустили глаза, она же замерла, не договорив. «О, дедушка Матес, я вовсе не хотела...» «Все в порядке, милая. Ты абсолютно права. Молодым не к чему предаваться скорби. Жизнь коротка, ее нужно праздновать каждый день». «Я уверен, что вы все превосходно проведете время!» С этими словами Матиас ласково посмотрел на Вивиан и опустился в кресло. Тетушка Розмари налила в чашку кофе и придвинула к брату, но тот нахмурился и пить его не спешил. Ободренная словами деда, Вивиан задорно встряхнула локонами, уложенными на косой пробор, и не весть каким чудом державшимися над ее гладким белоснежным лбом. «Ну так что?» «Филипп, Грейс, вы с нами?» Грейс подняла голову и посмотрела на кузину. Молчание было столь красноречиво, что Вивиан смешалась под ее взглядом. «Какая же ты эгоистичная гадина!» Медленно произнесла Грейс Хогард. «Ты же всегда думаешь только о себе, только о своих удовольствиях. Тебе же плевать на остальных людей, правда? Ты привыкла их использовать, прикрываясь своими лживыми, двуличными...» «Грейс, довольна!» Голос Матеса Крэпса прогремел на всю столовую, и Вивиан вспомнила свою детскую фантазию, что ее дед — морской адмирал, повелевающий кораблями и отдающий приказы океанским течениям и ветрам. «Немедленно выйди из-за стола и прекрати себя позорить!» «Я? Что? По-вашему? Это я себя позорю!» Грейс вскочила и осталась стоять, опираясь на стол с сжатыми ладонями. Ей не хватало дыхания, она коротко и страшно втягивала воздух, напрягая при этом шею, на которой проступали жилы. Лицо ее исказила злобная гримаса, и выглядела она так нестерпимо жутко, что даже Майкл отвел глаза и не сумел отыскать в своей душе хоть талику сочувствия к жене. Остальные сидели молча, делая вид, что находятся за много миль от столовой Гриффин-холла. В полной тишине Филипп Адамсон встал, аккуратно сложил салфетку и произнес, повернувшись к Вивиан. «Боюсь, я вынужден отклонить любезное приглашение мистера Эштона. Однако я так же, как и дедушка, уверен, что вы все превосходно проведете время». Филипп подошел к Грейс, которая все еще стояла, опираясь на стол и тяжело дыша, и предложил ей руку. Вместе они вышли из столовой, и Англби закрыл за ними дверь. «Ну, знаете". Вивиан тоже вскочила и в сердцах швырнула салфетку на стол. «Лично я никогда еще...» «Ужасное недоразумение! Просто ужасное! Совершенно с вами согласен!» «Грейс просто окончательно спятила! Не иначе!» Майкл Хогарт попытался ее удержать, но девушка вырвала руку и, послав ему яростный взгляд, поспешно вышла. «Вам следовало бы сейчас утешать свою жену, мистер Хогарт, а не чернить ее репутацию». Высказался Себастьян, глядя на Майкла с плохо скрываемым отвращением. Молодой человек сжал зубы так сильно, что обозначились крупные желваки, но уже через секунду просиял фальшивой улыбкой. «Как только мне понадобится ваш совет, Себастьян, я тотчас же обращусь за ним, будьте уверены. Убежден, что именно одинокий, ветеран Великой войны, без одной ноги и всякой надежды на счастливую семейную жизнь, знает все необходимое о супружестве». Майкл допил кофе и, коротко всем кивнув, покинул столовую, по пути повесив салфетку на согнутую руку лакея. Вслед за ним вышел и Себастьян, стуча протезом громче обычного и не замечая, как морщится после каждого удара о паркет Матиас Крэпс. Из-за двери столовой донеслись невнятные реплики мужчин, но слов разобрать было невозможно. Потом стихли и их голоса. Какое-то время все завтракали в молчании, но вскоре тетушка Розмари не выдержала. «Не понимаю, какая муха их всех укусила?» Она досадливо передернула плечами, отметив про себя, что брат так и не пригубил кофе, который она подала ему. «Испортить! Такое чудесное утро! Современные молодые люди не имеют никакого понятия о благопристойности!» Оливия быстро взглянула на тетушку, но опустила глаза и решила промолчать. «Виной всему несдержанность Грейс!» Согласно пророкотал Матиас с подозрением разрезая ножом булочку и разглядывая наздреватый мякиш через библиотечную лупу. Не самообладание, ни выдержки! Если так пойдет и дальше, то мне придется предложить Хогартам покинуть гриффин -холл. Двери столовой приоткрылись, и послышалось жалобное, младенческое хныканье. Энглби, обеспокоенно оглядываясь, начал с кем-то припираться, но Матиас Крэпс властно приказал ему. «Что там еще? Пропусти ее!» – вошла старшая горничная Эмма. На руках у нее извивалась малышка Полли, покрасневшая от длительного плача. «Прошу прощения, мистер Крэпс, сэр, я искала миссис Хогарт, малышка Полли все время плачет, и я не могу с ней справиться, а миссис Уотс ушла в деревню разобраться со счетами от молочника и я не знаю, что мне делать». Матиас хмурись и, не скрывая досады, вышел из-за стола. Но ребенка принял бережно и сразу сунул ей в ручонку карманные часы на золотой цепочке. Та крепко обхватила пухлой ладошкой гладкий корпус, и лицо ее приняло заинтересованное выражение. Хныканье прекратилось, не успев перейти в оглушающий плач. «Ничего, милая, ничего». Приговаривал он, шагая по столовой и поглаживая малышку Поли по спинке. «У тебя, слава богу, есть дядушка. Он не допустит, чтобы родители испортили тебе жизнь». Оливия, не ожидавшая обнаружить такое чадолюбие, во все глаза уставилась на то, как старый Крепс носит младенца и любовно качает на руках. Когда рассеянная Эмма вышла из столовой, Матиас повернулся к женщинам и с чувством провозгласил. «Вот!» «Извольте полюбоваться! Ребенок всеми заброшен и задыхается от плача. Я же говорил, что Грейс не способна выполнять свои материнские обязанности!» Он заботливо поправил чепчик на голове девочки и с осторожностью слегка подбросил поле вверх. Малышка залилась восторженным смехом и довольно загулила. «Пойдешь с дедушкой смотреть на аптечек? Да? Что я тебе сейчас покажу?» Матиас покинул столовую с поля на руках, и Розмари, садклив, резким тоном спросила, повернувшись к Оливии в поиске поддержки. «Зачем он вмешивается? Он что, собирается ее удочерить? Мне кажется, Матиас окончательно впал в маразм!» Оливия задумчиво пожала плечами, так и не найдя, что ответить на смелое предположение тетушки Розмари. Сад в Гриффинхолле, при всех стараниях Чепмена знавал и лучшие времена. Сила дряхлевшего садовника хватало лишь на то, чтобы заниматься огородом и содержать в порядке основную часть цветочных клумб и живой изгороди. Там, где сад загораживали разросшиеся кроны тисов, придирчивый наблюдатель мог бы с легкостью заметить следы запустения. Однако участок этот был невиден со стороны главной аллеи и представлял собой самое уединенное тихое место в усадьбе. Именно сюда, повинуясь подсказки памяти, Филипп и привел обессилевшую после утреннего скандала Грейс. Небольшой ручей, пересекающий восточную часть поместья и несущий свои воды дальше через земли Джереми Аштона к внутреннему морю, казался кристально прозрачным. В его глубине по-прежнему виднелись гладкие камешки с поблескивающими на солнце слюдинными нитями, которые близнецы с кузиной в детстве всерьез считали окаменевшими волосами потерянной принцессы из подземного королевства. Здесь все еще стояла опрокинутая навзничь каменная скамья, которую не весь кто и зачем перевернул много лет назад. За прошедшие годы она вросла в землю, покрывшись бархатистым мхом, и на поверхности остались только гранитные львиные лапы, чуть потрескавшиеся по краям. Сев напротив друг друга, Филипп и Грейс долго слушали мирное журчание ручья, бросая в текучую воду камешки, найденные на берегу. Каждый из них падал с приятным увесистым пляском, поднимая содна крошечный песчаный фонтанчик. Мгновение, и вода вновь становилась прозрачной, только золотистая пыль продолжала клубиться над местом падения. «Мы играли здесь в войну алые и белой розы, помнишь? Оливия всегда сражалась за Йорков, а я за Ланкастеров, а вот тебе приходилось то и дело менять цвет знамен». Словно бы не услышав его, Грейс произнесла безжизненным голосом. Я бросила Полли. Она так измучила меня этой ночью, что я больше не могла оставаться рядом. И сейчас моя малышка совсем одна. Без меня. «Тебе нужен небольшой отдых. Ты ведь не отходишь от нее ни днем, ни ночью. В доме и миссис Уотса, и горничная Полли там не одна». «Она нуждается во мне, а я сбежала». Все таким же безжизненным тоном возразила Грейс. «Полли — единственный человек, который нуждается во мне». «Я же как плющ. Или, повелика, я цепляюсь за брак с человеком, который не готов ни к ответственности, ни...» Она замолчала, чтобы снова не сорваться. Ее крупные, крепко сжатые ладони лежали на коленях, голова была низко опущена. Филипп увидел, как на подол платья Грейс упала слезинка, сразу же расплывшаяся мокрым пятном. «Когда мне сообщили, что отец не вернется с войны...» А потом мама угасла вслед за ним, я почувствовала себя такой потерянной. Меня радовало только одно, папа не узнал, что мамы не стало. Он очень ее любил, и меня тоже. Они оба меня любили, и когда они умерли, мне стало так холодно. Я нигде не могла согреться. Но я ждала, что вырасту и встречу человека, который сможет меня полюбить. Полюбить так же сильно, как папа любил маму. А Майкл... Когда мы встретились, он был такой жизнерадостный. Смешил меня без передышки. Нам было все время весело. Это неудачи в Сити испортили его характер. И Поле. Я знаю, что разочаровала его. Я совсем не такая, какой Майкл хотел бы видеть свою жену. И Поле все время плачет. Буквально каждую ночь. Иногда я хочу кричать вместе с ней, кричать, не умолкая, пока не охрипну. Вот только меня никто не будет утешать». Филипп не знал, что ответить на эти признания, какие слова найти, чтобы дать этой смертельно уставшей женщине облегчение, которого она так жаждала, и сделал для нее то единственное, что было в его силах. Он оставил ее одну, у ручья, где она, будучи ребенком, когда-то была счастлива и свободна. В самом деле, малышка Полли всего лишь младенец, а не стихийное бедствие, а миссис Уотс приотлично справится с ролью няньки. Уходя, он обернулся, Грейс кидала в ручей камешки, и лицо ее было таким расслабленным, что казалось почти неузнаваемым. Как только Вивиан увидела, какое впечатление на Джереми Эштона оказал ее американский теннисный костюм, то из памяти разом испарились неприятные утренние события. Восхищение в глазах мужчин всегда было способно излечить любые раны, нанесенные ее самолюбию. Единственное, что немного смущало Вивиан, так это подозрительное дружелюбие Оливии Адамсон. Раньше эта серьезная молчаливая девушка вовсе не казалась ей подходящей компанией, и теперь нарочитое расположение, демонстрируемое кузиной, вызывало смутную тревогу. Эштон прислал в Гриффин-холл автомобиль и короткая поездка среди холмов в такой великолепный солнечный день воодушевила молодых людей. Майкл всю дорогу рассказывал забавные истории про будни Сити, и девушки заливисто хохотали, отдавая им должное. Сама того не ожидая от себя, Вивиан, выходя из машины и увидев Джереми Эштона, почувствовала холодок под ложечкой. Позабыв подготовленные заранее легкие, ничего не значащие фразы, она вдруг запнулась на полусловие и умолкла. Он двигался к ней неспешно, с приветливой улыбкой, и взгляд его показался ей таким же ласковым, как солнечное тепло английского бабьего лета. Позабыв, что избранная ею роль на этот день блистательная Джин Харлоу, пленяющая мужчин одним движением ресниц и чарующим смехом, Вивиан вдруг растеряла весь свой оплом. Пока не все, не торопясь, обмениваясь по-светски, пустыми приятными фразами шли по направлению к корту, Девушка была так непривычно молчалива, что Оливия принялась подозрительно на нее поглядывать. Взгляды эти нервировали Вивиан еще больше, чем собственное, не логике состояние. «Что?» — наконец не выдержала она, огрызнувшись на кузину, пока мужчины шли впереди, обсуждая достоинства и недостатки ракеток различных фирм. «Со мной что-то не так? Почему ты так смотришь на меня?» Напор Вивиан смутил Оливию. Девушка остановилась, нервно перекинула длинные волосы, собранные в небрежную косу, на другое плечо и миролюбиво ответила. «Я хотела сказать тебе, что знаю о том, где ты взяла бумагу и карандаш для записки. Знаю и не сержусь из-за того, что ты сделала потом. Ты просто запаниковала, поэтому и решила избавиться от блокнота». «Не понимаю, о чем ты», – холодно ответила Вивиан. «С какой-то стати я должна была паниковать и избавляться от какого-то там блокнота. Я о записке мне ничего не известно. Ты, по-моему, меня с кем-то спутала». «Айрис, мне тоже не очень нравилось», — сделала признание Оливия, доверительно понизив голос. «И я вполне могу тебя понять. Ты просто хотела уязвить ее побольнее, напугать, что ли? Мне и самой это в голову приходило, но я не так быстро соображаю». И девушка доброжелательно улыбнулась. Вивиан высоко подняла подкрашенные карандашом брови, округлила глаза. Губы ее блестели от помады, ресницы из-за туши были похожи на густые щетки с жесткой щетиной. Но, несмотря на тяжелый броский макияж, она была по-настоящему хороша. Просто ожившая рекламная фишка дорогих шоколадных конфет. Да и только. «Знаешь, в чем между нами разница?» Если у меня возникает необходимость сказать кому-то о своей антипатии, то я редко даю себе труд сдерживаться. И говорю это лично, в глаза, а не пишу анонимные записки и не пытаюсь провоцировать других, как это делаешь ты. Хотя, надо признать, получается у тебя плохо, Оливия. Мой тебе совет, займись чем-нибудь другим. Ты слепого не обманешь, изображая дружелюбие». Вивиан недобро ей улыбнулась и прибавила шагу, чтобы догнать мужчин. Оливия проводила ее задумчивым взглядом и пристыженной вовсе не выглядела. «Майкл, не налегайте на коктейли. Мы с вами должны разбить в пух и прах этих зазнаек». Искрящийся весельем и беззаботностью голос Вивиан вибрировал от предвкушения победы. И теплый ветер, пахнувший морской солью бесстыдно, взметнул складки ее белоснежной теннисной юбочки. В середине осени порой выдаются по-настоящему золотые и восхитительно праздные дни. Они обычно вызывают щемящее чувство ускользающего счастья, ведь вслед за ними торопится непогода, знаменуя скорый приход зимы и превращая цветущие пастбища в равнины, покрытые будто саваном седой изморозью. Быстрый ручей тоже ждут перемены. Его успокаивающее журчание смолкнет, поверхность покроется прозрачным хрустким льдом. Листья деревьев пожухнут и опадут, и их искривленные ноги и ветви будут в поисках света тянуться к низкому зимнему небу, как иссохшие руки нищего к милостыне. Колючие злые ветры сменят дуновение соленого бриза, долетающие из побережья. Они будут завывать в дымовых трубах, бесцеремонно хватать путников за одежду, стремясь лишить спасительного тепла. Холод, заключить землю в оковы и все вокруг надолго превратиться в безжизненную пустыню. Грейс по-прежнему сидела на поваленной скамье у ручья, не в силах заставить себя встать и вернуться в дом. Она вяла с сонливой медлительностью, бросала в воду камешки, а мысли ее с безысходностью приговоренного вращались по кругу. Со своего места она отлично видела дорогу, ведущую от Гриффин-Холла к эштон Грейс не хотела признаваться даже самой себе, что отчаянно ждет, когда на ней появится «Пальмерстон» Джереми Аштона, но взгляд ее постоянно возвращался к подъездной аллее. В воду упал коричневый буковый лист, и она загадала, что если он беспрепятственно достигнет водоворота, то Майкл вернется в ближайшие полчаса. Листок медленно покрутился на месте, затем двинулся вниз по течению, и когда до воронки оставалось каких-то два дюйма, Напоролся на единственный выступающий камень и повис на нем жалким лоскутком. Она зажмурилась, сама не понимая, почему так расстроилась из-за глупого гадания. Грейс знала, что ее утренняя вспышка показалась Майклу отвратительной, и сама себе тоже была противна. «Однако вернись он сейчас в Гриффин-Холл, найди ее, и она смогла бы все объяснить, все поправить». Они бы уехали отсюда этим же вечером, бросив поиски алмаза и договорившись начать все заново ради Поли и ради них самих. Слабости и уступили место чрезвычайному возбуждению. Она вышагивала вдоль ручья, приложив руку к колбу козырьком и вглядываясь вдаль, чтобы не пропустить клубы пыли, свидетельствующие о возвращении Майкла. Грейс так страстно этого желала, что зрение принялось обманывать ее». Не раз ей казалось, что она видит одинокого путника, торопливо шагающего к Гриффинхолу. Однако проходило время, глаза ее принимались слезицы, и фигура растворялась без следа, оказываясь фантомом, порождением искусной игры света и тени. Изнурив себя, Грейс снова уселась на скамью, сломленная напрасной надеждой. «Нет, он не придет. Майкл давно не любит ее, всего лишь терпит, с добродушным, а порой и насмешливым снисхождением». Он сейчас любуется прекрасной Вивиан, гибкой, грациозной, и думать не думает о ней и ее боли. Время шло. Солнце теперь светило с мягкой предвечерней усталостью. Устав сидеть на гранитной львиной лапе, Грейс опустилась на траву, а после легла навзничь, погрузив одну руку в прохладную воду ручья. Перед глазами у нее теперь были только трепещущие листья платанов и небесный купол. Земля была теплой, надежной. Ей даже показалось, что она различает мерное дыхание, будто лежит на груди дружественного ей исполина. Наступило время чая. В Гриффинхолле его всегда подавали в гостиную, но воздать должное отличному тминному кексу миссис Гилмор спустилась только тетушка Розмари. Матиас Крэпс распорядился принести ему в комнату по отдельности кипяток, чайные листья, молоко и хлеб с маслом — Себастьян неважно себя чувствовал, а Филип Адамсон ушел в деревню и, по-видимому, собирался выпить чаю в местной закусочной. Дожидаться его не стали. Вивиан, Оливия и Майкл до сих пор не приехали, и по всему выходило, что вернуться они не раньше ужина. Дом был тих, и мягкое вечернее сияние затопило гостиную целиком. Солнечные отсветы плескались на стенах, на высоком потолке омывая дубовые панели, словно борта, Фрегата, Как если бы вся комната оказалась погружена в прозрачную золотистую воду, и сквозь открытое окно доносился солоноватый и терпкий запах морских водорослей. Розмари Сатклив, умиротворенная тремя чашками чая и внушительным куском рассыпчатого тминного кекса, откинулась на подушке и погрузилась в привычные мечты. Наслаждаясь покоем, какого она не знала, в своем душном маленьком коттедже, где вечно слышал лай соседского пса, а в подвале безнаказанно сновали мыши, тетушка Розмари размышляла, как это было бы прекрасно в самом деле вновь вернуться в Гриффин-Холл. Вернуться окончательно, насовсем, просыпаться рано утром и в ясную погоду сразу выходить в сад. О, она бы навела в нем порядок! Чувствовать себя дома, а не в гостях. Наконец-то дома. Изжога вечная спутница горьких мыслей заставила пожилую леди поморщиться и выпрямить спину. Теперь, когда у нее есть алмаз, она, конечно, может себе позволить переехать в более подобающий ее происхождению дом. Но это же все равно не заменит Гриффинхолл. Как же все-таки несправедливо, что он достался Матиасу, а не ей. Она издала долгий вздох и, перебравшись в кресло брата, стоявшее у камина, решила немного вздремнуть. Уже через минуту ее веки смежились, голова с нелепым шиньоном скатилась к плечу, с деликатным посвистыванием тетушка Розмари погрузилась в безмятежный сон. Малышка Полли тоже спала, зажав в ладошки золотые часы Матиаса Крэпса — Устроенная миссис Уотс со всем возможным комфортом в большой бельевой корзине, девочка выглядела, будто ангелочек с открытки. Экономка, помогавшая миссис Гилмор чистить сливы для острого чатни, поглядывала на малышку, и ее сердце сжималось от умиления и жалости. Откинувшись на стуле и так и не выпустив из пальцев карандаш, задремал после приема более утоляющего и Себастьян Крэпс, Испарина на его лбу постепенно исчезала, румянец возвращался на впалые щеки. На столе, прижатый бронзовым пресс-папье, шелестели густые, списанные мелким почерком, страницы его будущей книги. В отдавшемся покое доме не спали только слуги и хозяин, торопливо спустившийся в холл. Матиас Крэпс недовольно нахмурился и, понижая голос, взволнованно сообщил в телефонную трубку. «Говорят из Гриффинхолла». «Будьте любезны пригласить инспектора Оливера». «Добрый день, инспектор. Нет, ничего не произошло. Но может произойти в самое ближайшее время, если вы не примете меры. Мой револьвер пропал. Представляете? Замок взломан и шкатулка пуста!» Грейс Хогарт почти весь день провела у ручья. Она не испытывала ни голода, ни жажды тела. Ненужное теперь Майклу не смело тревожить ее своими желаниями. День начинал угасать, тени удлиняться, потеряв надежду, она больше не следила за дорогой, даже не смотрела в ее сторону. Поэтому, когда совсем рядом послышались шаги, Грейс, будто очнулась от тягостного сна, осознав, что по-прежнему лежит на земле, женщина с трудом поднялась на ноги. Непослушными руками она поправила платье провела по распущенным волосам, притронулась к прохладным щекам и наскоро умылась водой из ручья. Не зная еще, что она скажет мужу, Грейс сделала несколько глубоких вдохов, и тут на прогалину вышел Матиас Крэпс. «А где же Майкл?» — глупо удивилась она. «А где Полли? Тебя разве не интересует?» — ехидно ответил старик, но, заметив, что ее глаза наполняются слезами, заговорил мягче. «С малышкой все в порядке, не тревожься, милая. Миссис Уотс присматривает за ней». Он опустился на одну из львиных лап, и Грейс не оставалось ничего другого, как усесться напротив него. Она недоверчиво, с подозрением смотрела на деда, не понимая, чего он от нее хочет и зачем явился к ней. Матиас достал из кармана Макинтоша носовой платок и протянул ей. Она помедлила, но после взяла его и сложила в четверо, не зная, зачем он ей. Мгновенно выступившие слезы быстро исчезли, и теперь Грейс хотела только одного — вернуться к малышке Поли и прижать к себе ее маленькое горячее тельце, вздохнуть ее запах, а после покинуть Гриффин-Холл и больше никогда не видеть ни Майкла, ни старика Крепса, ни эту чертову куклу Вивиан, забыть о Байрис Белфорд, забыть обо всех тех женщинах, присутствие которых в жизни Майкла она так упорно не хотела замечать». Решившись, она испытала колоссальное облегчение. Грейс села прямее, взгляд ее стал тверже. Собственная утренняя вспышка показалась ей такой нелепой, что исчез даже стыд от содеянного. Матиас Крэпс внимательно наблюдал за ней, на лице его читалось удовлетворение. «Вот так-то!» — хмыкнул он довольно. «Узнаю мою Грейс. Мы, Крэпсы, не даем себя в обиду, верно?» Наклонившись, он одобрительно похлопал ее по руке, как пса, который выполнил сложный трюк, — подумала Грейс отстраненно. «Позволь дать тебе совет, милая!» Матиас перестал улыбаться и серьезно посмотрел на нее. «Ты очень молода. В твоем возрасте сердце еще не умеет справляться с обидами, и часто такое неразумное поведение способно испортить жизни себе и другим». «Порой, чтобы сохранить то, что у тебя есть, необходимо быть мудрой. Умение обратить свой взор в другую сторону сохранило множество браков. Мужья возвращаются к терпеливым и мудрым женщинам, милая, а не к сварливым и плачущим. Терпение — главный добродетель жены и матери, уж поверь мне, человеку, который прожил долгую жизнь». В какой-то момент звук голоса Маттеаса Крэпса перестал достигать сознания Грейс. Странная и дурная апатия вновь завладела ею. Она смотрела, как двигаются полнокровные губы деда, отмечала про себя журчание ручья, крики соек над головой. Но смысл речей старика ускользал, оставаясь неясным. Наконец она поняла, что больше не выдержит». Это прогалина, деревья, окружавшие укромный уголок сада, каменная скамья, лежавшая навзничь, будто ее щелчком опрокинул проказливый великан. Все это стало на целый день ее спасительным убежищем. Но теперь вызывало лишь желание вырваться на свободу. В поисках избавления она взглянула на дорогу и... Нет, ей не кажется, она в самом деле видит ее. В легком облачке пыли в гриффин возвращалась машина. «Я пойду, дедушка Матиас, мне пора», — громче, чем следовало, сказала Грейс, вскакивая на ноги и не зная, куда деть платок. Зажав его в руке, она устремилась по направлению к дому, выбрав короткий путь и, не замечая, как заросли ежевики расцарапывают кожу и рвут чулки. Решимость Грейс уехать вместе с малышкой Поли этим же вечером поколебалась. В эту минуту, пересекая ухоженную часть сада с клумбами и альпийскими горками, шагая по пружинищему под ногами газону, она отчаянно надеялась, что Майкл радостно поприветствует ее, что в сиянии его глаз она увидит то наслаждение, что когда-то дарили им обоим их встречи. Грейс почти бежала, по-прежнему сжимая в правой руке платок Крэпса. Она уже видела, как трое молодых людей выходят из машины, которую шофер Эштона подогнал к самому дому. Рядом с крыльцом, расставив ноги и сцепив руки за спиной, стоял полицейский, которому что-то снисходительно объяснял Симмонс. Но все ее внимание было сфокусировано только на Майкле. На его высокой, атлетичной фигуре, русых волосах, по-мальчишески разделенных на прямой пробор, обаятельные улыбки. Она была уже близко, но никто из приехавших еще не заметил ее. Они явно, довольные визитом Кэштону, смеялись, весело переговаривались и потрунивали друг над другом. Грейс видела их всех так четко, что смогла бы закрыть глаза и описать каждую мелочь, каждый жест. Оливия, против обыкновения, такая оживленная и разрумянившаяся, что напоминала себя десятилетнюю, что-то кричала Симонсу, Наверное, спрашивала о том, где Филипп. Близнецы никогда не могли провести друг без друга больше нескольких часов». Вивиан, совершенно неотразимая в своем теннисном костюме, была похожа на кошку, весь день пролежавшую на подоконнике залитом солнечными лучами. Размаренная парой коктейлей, комплиментами и победой в двух партиях из пяти, девушку переполняла радость жизни. Повинуясь капризу, она вдруг импульсивно привлекла к себе Оливию, а затем и Майкла. Нетерпение, что гнала Грейс через весь сад навстречу мужу вдруг превратилась в жернова на ногах, в каменную плиту, придавившую ее тело к земле. Застыв на месте, она наблюдала, как Майкл, весь просияв в ответ, отвечает на объятия Вивиан. Они были почти одного роста, и его крупная загорелая рука так уверенно легла на плечо кузины, и оба они выглядели такими ослепительно красивыми. Угасающее солнце очертило их силуэты, будто на засвеченной фотографии или афише кинофильма. Оливия первой заметила Грейс. Лицо ее сочувственно сморщилось, и видеть эту унизительную жалость было так же невыносимо, как и прикосновение Майкла к другой женщине. «Ты мне клялся, что этого не повторится!» произнесла она негромко, подходя к нему вплотную, и вдруг закричала, чувствуя, как искажается ее лицо, но не находя в себе сил остановиться. «Ты мне клялся!» «Клялся жизнью Полли!» Звук пощечины был похож на громкий хлопок, от которого все вздрогнули. Тяжело дыша, Грейс вновь занесла руку для удара, и Майкл не отклонился, только сделал шаг вперед, непроизвольно закрыв собой Вивиан. Рука Грейс безвольно повисла вдоль тела, силы покинули ее. Переступив через упавший клетчатый платок, который вручил ей Матиас Крэпс у ручья, она ровным шагом направилась в дом. Все, включая Оливию, потрясенно смотрели Грейс в спину. Даже старший констебль Лэмп. Только Симмонс, исходя из собственного кодекса приличий, отвернулся в противоположную сторону и придал лицу совершенно невозмутимое выражение. «Боже мой! И все это при полицейских? Что они о нас подумают? Грейс совсем разум потеряла!» Тетушка Розмари с убитым видом комментировала произошедшее, обмахиваясь веером, который достала из бездонной гобеляновой сумки. «При одном полицейском», — уточнила Оливия, и тетушка с подозрением посмотрела на нее. «Уж не насмехается ли? Современные девицы на редкость неуважительны». В гостиную вошел Матьес. Перед этим он о чем-то долго беседовал со старшим констеблем и все еще продолжал хмуриться, словно разговор был не из легких. Оливия пожалела, что не смогла подслушать, о чем они совещались, и с досадой посмотрела на тетушку Розмари, которая кудахтала, как перепуганная квочка, и никак не могла остановиться. Матес, никогда не жаловавший женские нервные припадки, оказался в западне. Не выдержав и минуты, он грубо прервал сестру. «Ради бога, Розмари! Прекрати это сейчас же! Если ты ничем не занята, то окажи любезность, помолчи немного!» «А лучше распорядись, чтобы кто-нибудь приготовил Грейс мятного чаю. Я сам ей отнесу. Бедная девочка просто не в себе!» Покраснев от гнева, тетушка Розмари тем не менее подчинилась. С очень прямой спиной она подошла к сонетке и дважды дернула за нее. На зов явилась Дорис. Судя по ее возбужденному личику, слуги были уже в курсе семейных неурядиц, читы Хогард. Пока готовили чай, Матиас нервно рассказывал по комнате время от времени, издавая пальцами хруст. Розмари Садклев каждый раз вздрагивала и ненавидяще смотрела на широкую спину брата. Наверх двинулись целой процессией. Во главе шагал Матиас Крэпс, за ним семенила тетушка Розмари и замыкала шествие Оливия, сама не понимая, зачем идет вместе с ними в комнату Грейс. В коридоре Матиас остановился и обернулся к сестре, «Неплохо было бы дать бедняжке того снадобья, что ты принимаешь. Грейс сейчас нуждается в покое, ей нужен здоровый крепкий сон. Уверен, уже утром ей станет намного лучше». Тетушка Розмари мелко закивала и принялась с готовностью шарить в сумке. Она достала из нее растрепанный томик ворт-сворта. Кошелек с мелочью, завернутую в салфетку свечу, шайбочку нюхательного табака, два на своих платка, незаконченную вышивку, расписание поездов, летнюю складную шляпу и запасные очки в вышитом футляре. Все это было передано Оливии, которая, растопырив руки, старалась удержать тетушкина добро и не дать ему рассыпаться по ковровой дорожке. Наконец стеклянный флакон был найден, и скрупулезно, отсчитанные тетушкой Розмари капли мутной жидкости упали в чашку с мятным чаем. На стук долго никто не отвечал. Потом дверь распахнулась, и на пороге появилась Грейс Хогард. Обхватив себя руками, она равнодушно посмотрела на Матеса Крепса и тетушку Розмари. Оливия к этому моменту успела ретироваться в свою комнату, не желая смущать кузину еще больше. Когда она вошла, то едва не вскрикнула. В полумраке на фоне окна перед ней предстал силуэт мужчины, но уже в следующую секунду она поняла, что это Филипп. Он приложил палец к губам и поманил сестру к себе, указывая на что-то за окном. Оливия встала рядом с ним, привычно ощущая плечо брата вровень со своим, и замерла, пораженная увиденным. В сумерках сада мерцали медленно двигающиеся огни. Они шли ровной цепью, иногда замирая на месте, и походили на блуждающие болотные искры. «Это полицейские. Они ищут пропавший револьвер», — бесстрастно сказал Филипп. «Что? Откуда ты знаешь?» «Я был в полицейском участке, когда Матиас сообщил инспектору о том, что обнаружил оружейный футляр пустым. Видела бы ты, как они все там переполошились». «Это что, по-твоему, повод для веселья?» «Нет, конечно. Прости». «От всей этой истории я порой сам не свой. Кстати, Оливер и этот, как его, похожий на сову». Киргби, подсказала Оливия. «И он, в общем-то, совсем не такой ужасный, как может показаться». «Так вот, они настоятельно просили меня не болтать об этом. Не хотят, чтобы все в гриффин перепугались». Оливию вдруг пробрала зноб. Она отошла от окна и тяжело опустилась в кресло, стоявшее у старомодной кровати с резными столбиками. Ступни ныли из-за целого дня, проведенного на корте, и слегка пощипывала обгоревшую на солнце кожу на лбу и щеках. «У меня дурное предчувствие», — поделилась она с братом. «Не думала, что когда-нибудь это скажу, но я безумно хочу вернуться в пансион миссис Флойд. О, эти чудесные серые простыни в кошачьей шерсти и аромат жареной селедки. Мне страшно их не хватает. Как думаешь, что полицейские будут делать, если не обнаружат револьвер в саду?» Филипп пожал плечами, не отрываясь от окна. «Вероятно, примутся обыскивать дом и комнаты гостей. Советую проверить свой чемодан». Хмуро пошутил он. «Думаю, этого мало», — серьезно возразила Оливия. «Предлагаю сегодня ночевать на чердаке, чтобы у каждого из нас было алиби. Внутренний голос подсказывает мне, что это может оказаться не лишним». А внутренний голос случайно не знает, кто похитил револьвер и где он находится сейчас, — съязвил Филипп, полагая, что Оливия пошутила насчет ночевки на чердаке. «Пока нет», — с сожалением сказала она. «Но скоро я обязательно узнаю это». Близнецы и не предполагали, что уже утром личность похитителя револьвера будет установлена. Ужин прошел в нервной обстановке. Грейс, уснувшая наверху бесчувственным сном, будто бы незримо присутствовала за столом. Тень... Недавнего скандала заставляло всех говорить в полголоса и не слишком стучать приборами. О пропавшем револьвере, кроме Матеоса и близнецов, не знал больше никто. Тем не менее, снующие посаду по полицейские не остались незамеченными. Их слаженные действия создавали гнетущую атмосферу, и гости Матеоса, Крепса чувствовали себя неуютно. Близнецы сидели притихшие, насупленные, Майкл, против обыкновения, был задумчив и избегал смотреть на Вивиан, как, впрочем, и она на него. Девушка погрузилась в свои мысли так глубоко, что машинально отвечала на вопросы, обращенные к ней, и почти ничего не ела. «Уже сегодня я стану свободной, Отдам им деньги и больше никогда, никогда не попадусь на ту же удочку». Внутренне ликовала она, стараясь внешне оставаться невозмутимой. Встреча с подручными братьев Люгер была назначена на 10 часов, и передавать им деньги Вивиан, вопреки договоренности, с Джереми Аштоном собиралась в одиночку. Ее терзал запоздал и стыд, ведь она, англичанка из хорошей семьи, не только увлеклась этим кретином Джимми, но и влипла в неприглядную историю, выставив себя полной идиоткой. Вивиан вовсе не думала, что те, кто способен примотать бечевкой мертвую птицу к булыжнику и бросить его в окно такого дома, как Гриффин-Холл, выглядит так же элегантно, что и немногословные, но чрезвычайно любезные братья Люгер, и не желала, чтобы Джереми Аштон видел ее в подобной компании. В его доме целую галерею занимали портреты родовитых предков с благородными лицами, надменных, осанистых. Рассматривая их, она вдруг остро ощутила собственную оторванность от корней, хотя раньше... Никогда не задумывалась ни о чем таком. Единственной, кто получал удовольствие от стрипни, миссис Гилмор, была Розмари Сатклифф. Она с превеликим наслаждением поглощала горячую свинину, поданную к столу со сладким яблочным соусом и картофельным пюре. Мысль, что теперь, когда у нее есть алмаз, она сможет позволить себе любые гастрономические изыски, возносила пожилую леди на вершину блаженства о пинтах свежайших сливок, бисквитных пирогах с ромовой пропиткой и нежнейших куропатках, она готова была простить Матиасу его вечную грубость и деспотизм. Кто знает, может быть, она даже сможет нанять себе толковую кухарку. Глаза тетушки Розмари увлажнились от такой перспективы, но тут Матиас, как обычно, все испортил. «Вам не кажется, что у свинины странный привкус?» Он продемонстрировал всем наколотый на вилку ломтик мяса и подозрительно принюхался к нему. У тетушки Розмари кусок встал поперек горла. Она мгновенно вспомнила искаженное смертной мукой лицо Айрис Белфорд и, как та, агонизируя, царапала воздух скрюченными пальцами. Все, сидящие за столом, замерли, незаметно принюхиваясь к содержимому своих тарелок. «Что ты вечно выдумываешь, Матиас?» С досадой спросила тетушка Розмари, предчувствуя возвращение из жоги. «Ну, значит, показалось». Пожал тот плечами, но есть больше не стал, сделав Энгл без знак забрать тарелку и унести ее на кухню. Когда опудали десерт, меренги с заварным кремом, Матиас к нему даже не притронулся. Он медленно отпивал кларет из бокала всякий раз, недовольно морщись, но тетушка Розмари к этому моменту уже напрочь лишилась аппетита. «Я хочу попросить всех вас об одолжении». Голос Маттеаса был вкратчив и серьезен, и все с любопытством повернулись к хозяину Гриффинхолла. «К сожалению, сегодня мы дважды были свидетелями неприятных сцен. Моя внучка Грейс у девочки просто сдали нервы». Он обвел взглядом всех сидящих за столом, задержавшись на Майкле, которому хватило совести придать своему лицу печальное выражение. «Мне бы хотелось, чтобы вы все проявили к ней сочувствие и не напоминали бы о произошедшем. Она просто на какое-то время потеряла над собой контроль, но уверен, завтра все уладится. Будьте к ней снисходительны. Прошу». Все, исключая Майкла, опустившего глаза с непроницаемым видом, принялись заверять Матеса, что и не думали напоминать Грейса случившимся, Вивиан же, хоть и с неудовольствием, но заявила во всеуслышание, что заочно принимает извинения Грейс и не держит на нее зла. Такое заявление заставило Оливию насмешливо поднять брови и обменяться с братом красноречивыми взглядами. Матиас Крэбс первым, как обычно, подал сигнал о том, что уже накончен. Легко поднявшись, он пожелал всем хорошего сна и объяснил свой ранний уход усталостью. В холле у лестницы его настигла Вивиан. Вид у нее был растерянный, привычная уверенность в себе изменила ей. Не зная, как начать разговор и объяснить деду, что нападки Грей совершенно безосновательны, она долго не могла отыскать подходящих слов. Почему-то ей больно было думать о том, что он сочтет ее, похожей на мать, которая частенько фигурировала в светских скандалах, впрочем... Надо отдать Каролайн должное. Сплетни недоброжелателей только упрочили ее репутацию безжалостной похитительницы сердец, отчего внимание к ее персоне не ослабевало уже многие годы, позволяя оставаться на пике популярности и привлекать весьма небедных мужчин, ценящих в женщине неподдельный шик и аристократизм, и способных покрывать немаленькие расходы на поддержание и того, и другого». «Я вовсе не хотела доставлять кузине Грейс хлопоты. Мне и в голову не приходило, что...» Видя ее затруднения, Матиас пришел ей на помощь. «Ну что ты, милая? Нельзя же винить солнце в том, что оно светит. Знала бы ты, сколько несчастных девушек проливали слезы по твоему отцу, когда состоялась его свадьба с Каролайн. Поверь, ни к чему терзать себя понапрасну. С Грейс я поговорю утром» гриффин -холл не место для таких выходок, и она должна это понимать, если хочет оставаться моей гостьей». Матиас! его прервал раздраженный окрик тетушки Розмари. Матиас, ты слышал? Этот ужасный полицейский говорит, что остается здесь на всю ночь. Как ты мог такое разрешить? Мало того, что они вчера весь дом перевернули, так теперь еще и ночью следить за нами будут». Розмари Сатклив, задыхаясь, выбежала в холл. Нити пожелтевшего жемчуга колыхались на ее груди. Шиньон опять сбился на бок. Вивен это известие тоже не обрадовало, но от комментариев она воздержалась, потому что старший констебль Лэмп в этот момент адресовал всем почтительный поклон. «Полицейские выполняют свою работу. Розмари!» строго ответил Матиас Крэпс. «Сегодня я обнаружил, что исчез мой револьвер». «Боже, милостивый, ты хочешь сказать, что в Гриффинхолл пробрался убийца и собирается перестрелять нас всех?» Тетушка Розмари принялась затравленно озираться, будто убийца мог сию же минуту выскочить из-за угла и начать палить в нее. «Возьми себя в руки, Розмари!» — с досадой прикрикнул на сестру Крэпс. «Отправляйся в свою комнату, запрись, и с тобой ничего не случится, уверяю тебя!» «Присутствие констебля — всего лишь необходимая мера безопасности. Я убежден, что револьвер скоро найдется. Все это больше смахивает на чью-то неуместную шутку». Ворча себе под нос, Матья Крэпс удалился в свою комнату, и все услышали, как хлопнула тяжелая дверь, а после раздался скрежет ключа, поворачиваемого в замке. Новость о пропаже револьвера и присутствие в холле внушительной фигуры констебля Лэмбо привела всех в замешательство». Вивен, охваченная сумбурными мыслями, старалась не впасть в панику. Близнецы, переглянувшись, решили переждать какое-то время в комнате Оливии, а затем, как она и предлагала, отправиться на чердак. Что собираются предпринять Майкл и Себастьян, было неясно, так как мужчины, не проронив ни звука, разошлись по своим комнатам. Внизу, в кухне, все тоже были взбудоражены этой новостью. Миссис Уотс со зловещим восторгом в очередной раз уверяла всех — что маленькому народцу кто-то нанес сильную обиду, и окончание загадочных пропаж следует ждать не раньше, чем те удовлетворятся местью. Энглби несколько раз заявил о том, что после получения жалования начнет присматривать новое место для службы, а горничные Дорис и Эмма требовали у Симонса отыскать в сарае самый большой замок и установить его на дверь, ведущую комнатам женской прислуги. Все это время револьвер лежал в непосредственной близости от дома, наскоро укрытый куском дерна в зарослях ежевики. Полицейские не сумели его обнаружить, хотя несколько раз прошли совсем рядом с тайником. В барабане револьвера находилось два патрона. Второй, на всякий случай, хотя тот, кто собирался воспользоваться оружием этой ночью, был уверен, что ему понадобится только один выстрел. Розмари Садклифф, терзаемая изжогой, долго не могла уснуть. Пожилая леди приняла даже чуть больше мятных капель, чем следовало, но сон никак не хотел приходить. Она долго лежала в постели, наблюдая, как платановые ветви слепо тычутся в оконное стекло, распластывая по нему мокрые листья, похожие на чьи-то ладони. Будто многорукий великан пытается отыскать лазейку и проникнуть к ней в комнату, Тот факт, что внизу, в холле, бодрствует полицейский, уже не казался ей таким возмутительным, наоборот, внушал некоторое спокойствие. Боль в животе все не утихала, и тетушка Розмари решила выпить соды. Однако на туалетном столике ее не оказалось, как, впрочем, и в гобеленовой сумке. Где-то за стеной послышался неясный шум, и тетушка Розмари сделала вывод, что Вивиан Крэпс явно еще не спит. Она решила попросить соды у нее, но когда накинула халат, зажгла свечу и вышла в коридор, обнаружила дверь ее комнаты, незапертой. Розмари Сатклев очень деликатно постучала. Когда никто не ответил, она толкнула дверь и обнаружила комнату пустой. Ветер, врывающийся через распахнутое окно, шевелил тонкую кисею, покрывала на кровати. Кружевные фистоны, накидки, кресла и свисающие со спинки стула, полупрозрачные чулки, все еще сохраняющие форму. От них бестелесной наполненности тетушки Розмари почему-то стало жутко, и она быстро, стараясь не выскользнуть из растоптанных бархатных туфель, ретировалась в коридор. Воображение ее, подстегнутое недавними событиями, всерьез разыгралось, отчего приступ изжоги стал еще мучительней. Однако представив свое одинокое путешествие по темному дому, дрожащее пламя свечи в руках, тени на дубовых панелях, следующие по пятам за ней, нависающие над ее маленькой фигуркой. Тетушка Розмари отказалась от этой мысли и решила выпить еще чудодейственных мятных капель, хоть они и не действовали на нее этой ночью привычным успокаивающим образом. Сквозняк, пролетевший по коридору ледяным вздохом, взметнул шторы у незапертого окна и чуть не загасил пламя свечи. Одна портьера надулась, будто парус, другая же осталась почти неподвижна, словно ее удерживал кто-то, скрывающийся за ней. Колеблющееся пламя свечи вновь обрело силу, и в ярком его свете тетушка Розмари увидела черный ботинок, выглядывающий из-под складок ткани. В то время как пожилая леди, обмирая от страха, запирала за собой дверь, вознося молитвы всем известным ей святым за чудесное спасение от неминуемой смерти, Вивиан Крепс спешила к месту назначенной встречи. Сердце ее билось чаще, чем обычно, но в целом девушка была полна решимости довести дело до конца и навсегда избавиться от угрозы слежки братьев Люгер. Луна то выходила из облаков, то вновь скрывалась за ними. Тропинка, ведущая в деревню, пролегала вдоль леса, и Вивиан порадовалась, что сообразила позаимствовать у констебля Лэмбо фонарик». Совесть ее не мучила, так как полицейский, дежуривший в гриффин самым решительным образом спал, привалившись спиной к телефонной тумбе, и фонариком был ни к чему. Пока Вивиан торопилась к деревенской гостинице, близнецы обустраивались на чердаке и по обыкновению спорили о том, кто из гостей Матиаса Крепса больше всего подходит на роль убийцы. После долгих препирательств они решили не исключать из списка подозреваемых никого, кроме них самих, и оперировать в своем расследовании только фактами, не отвлекаясь на эмоции. Такое, казалось бы, разумное решение должно было стать первоосновой следствия, но тут уж лучше поздно, чем никогда». Развернув на пыльном полу рулон старых обоев и закрепив его уголки при помощи кнопок, найденных в шкатулке с потускневшими запонками, потерявшими свою пару кривыми шпильками, служившими, скорее всего, еще покойной миссис Крэпс и рассыпавшимися нитками бус, Оливия с воодушевлением принялась чертить очередную схему. Филипп, скептически наблюдавший за ее усилиями, расположился в кресле качалки и задумчиво направлял к потолку колечки ароматного дыма, отпуская шуточки о проницательном Шерлоке Холмсе и старательном, но недалеком докторе Уотсоне. Пока близнецы на чердаке припирались о том, была ли возможность у Джереми Эштона подсыпать яд в чашку Матиаса, не привлекая к себе внимания, Себастьян Крепс аккуратно отворил дверь своей комнаты и вышел в коридор. Стараясь не стучать протезом и сохранить ночное путешествие по дому в тайне от остальных, он медленно подошел к лестнице и прислушался. Из холла доносился отчетливый храп. Спустившись, Себастьян обнаружил спящего констебли, а рядом с ним на столике для писем поднос с чашкой остывшего, подернувшегося тусклой пленкой чая и заветренными сэндвичами. Покачав головой, он продолжил свой путь, чутко прислушиваясь к спящему дому. Причина, по которой тот вел себя таким загадочным образом, была проста. Игра в поиски алмазов, в которую старший Крэпс вовлек всех своих гостей, возбуждала в Себастьяне отвращение, усиливающееся по мере того, с каким энтузиазмом ей следовали другие. Отец в очередной раз заставил всех плясать под свою дудку, а сам только посмеивался над чужой алчностью». Вчерашним вечером, когда Себастьян вышел пройтись по саду, он заметил Вивиан, которая, воровато озираясь, вышла из сарайчика с садовой лопаткой в руках и принялась неумело раскапывать клумбу с гортензиями. Майкл Хогарт, этот хлыщ в лакированных ботинках, сновал по дому целыми днями, всюду суя свой нос, будто окопная крыса в поисках жирного куска. Даже близнецы, о которых он всегда был высокого мнения, принялись шарить на чердаке спустя всего несколько дней после гибели Айрис Белфорд, и этот факт заставил его отдалиться от них. Питая к отцу стойкую неприязнь, тщательно скрываемую за внешним соблюдением приличий, Себастьян ни в коем случае не хотел доставить тому удовольствие и изначально намеревался отказаться от поиска алмаза. Полученную в дар картину он собирался оставить в Гриффин-холле, тем самым продемонстрировав Матеасу Крэпсу, что не нуждается в его подачках. Однако чем больше проходило времени, тем громче звучал голос разума. Приближалась зима, проклятая нога доставляла с каждым днем все больше хлопот, и мысли о будущем все чаще одолевали его. Гордость не позволяла Себастьяну предпринимать поиски в открытую, поэтому он и выбрался из своей комнаты в тот час, когда, как ему казалось, никто не сможет застать его врасплох. Уверенности в том, что он правильно расшифровал местонахождение алмаза, у него не было, только смутная догадка, которую он собирался проверить. Себастьян медленно, стараясь переносить вес тела на здоровую ногу и не слишком опираясь на плохо подогнанный протез, двигался по затихшему темному дому по направлению к подвалу. Несколько вечеров подряд, изучая картину, полученную в дар от отца, он заметил в ней повторяющуюся деталь. «Ромбовидный зрачок гигантского глаза напомнил ему замочную скважину в подвальной двери». Проходя через кухню, Себастьян завернул в кладовую, нашарил на верхней полке невскрытую коробку со свечами, но поленился возиться и взял лишь трехдюймовый агарок и картонку со спичками, лежавшую рядом. Колеблющееся желтоватое пламя разогнала тьму, его блики пробежали по круглым бокам безукоризненно начищенных медных кастрюль. Стальная мясорубка, гордость миссис Гилмор зловеще блеснула и скрылась в кухонном мраке. Себастьян спешил, подгоняя себя, чтобы не передумать и не повернуть обратно. Неясный скрип раздался позади, и он резко обернулся, чуть не потеряв равновесие. Коридор за его спиной был пуст, но Себастьян не мог избавиться от ощущения, что кто-то из темноты следит за каждым его движением, будто держит на прицеле. Знакомое чувство чужого присутствия заставило его подобраться, сутулить плечи, инстинктивно защищая грудь и живот, и отвернуться от источника опасности, выходя из коридора, который терялся во мраке, и где мог скрываться неизвестный наблюдатель. Медленно повернувшись, он продолжил путь, ненавидя себя за то, что огонек свечи омерзительно дрожит в его руке. Прислонил трость к стене, вытер ладони о брюки и толкнул дверь, ведущую в подвал. Она отворилась бесшумно, и перед Себастьяном возникла лестница. Темнота плотная и липко стискивала ступеньки, плескалась там, внизу, куда не дотягивался огонек свечи, как темная вода. Подвал напомнил Себастьяну затопленный окоп, в котором ему, как-то вместе со всем своим отрядом, пришлось провести двое суток, прежде чем немецкие войска отступили. Кому-то вода доходила до груди кому-то до горла, и тем приходилось балансировать на кончиках пальцев, стараясь удержать равновесие в размытой дождями глинистой почве. Несколько солдат тогда потеряли рассудок. Они принимались тонко и страшно кричать, пытались вырваться наверх под пули, не слыша приказов, в объявившем их безумии самоуничтожения. Одному из них, крепкому деревенскому парню с обветренным лицом и вечно испуганными глазами, пуля снесла половину челюсти. И Себастьян облегчил его страдания, не в силах слышать булькающий шепот несчастного, который в предсмертном ужасе пытался выговаривать слова молитвы, не зная еще, что на полях Фландрии нет и не было Бога, и глупо взывать к тому, кому нет никакого дела до происходящего. Привычно отогнав воспоминания, Себастьян тяжело и неловко спустился, помогая себе руками и тростью. Главной его заботой было сохранить огонек свечи, не дать ему угаснуть, Тут все так же пахло влажной землей, сладковатой гнилью и старым деревом. Откуда-то, словно из-под ног, доносился ровный шелестящий шум, и он догадался, что это снова пошел дождь. Не собираясь проводить в ненавистном подвале больше времени, чем того требовали поиски алмаза, Себастьян немедленно принялся шарить по ящикам и простукивать стены в надежде обнаружить тайник». Он заметил неладное, только когда пламя свечи резко заколебалось, и вслед за этим раздался тихий и вкратчивый скрежет ключа в замке. Себастьян, насколько мог, стремительно преодолел ступеньки, кинулся к двери, навалился плечом, сам не слыша себя. Крикнул что-то, приблизив губы к замочной скважине, еще раз ударил плечом в дверь, поскользнулся, вновь обрел равновесие при помощи трости. Из коридора не доносилось ни звука. Дом замер, будто над подвальной комнатой не было стропил. Грудь кирпича и спящих людей, будто все это пропало, сгинуло в той же мгле, что заполняло его ночные кошмары. Свечной агарок остался внизу. Язычок пламени недолго разгонял тьму, лезавшую ступени, и когда он погас, то Себастьяна сначала затопил детский, тошнотворный ужас, воскрешая в памяти безобразных призраков, которые терзали его, когда он был ребенком, а после совершенно неожиданно для него, объял покой. Тот мрак, что завладел им в послевоенные годы, и реальная темнота подвала слились, и границ между ними он больше не видел, ощущая себя истончившимся, прозрачным, не чувствуя собственных пределов и находя в этом удивительную свободу. Мысли его текли вольно, словно он не в подвале был заперт, а сидел на берегу реки или наслаждался теплым, безветренным днем на холме, поросшем диким вереском. Он привалился спиной к двери и дал своему измученному телу отдых. Ему вдруг пришло в голову, что порой, чтобы увидеть что-то важное, нужно закрыть глаза. Глаза — обманщики, они не говорят правды. Наслаждаясь наступившей ясностью, Себастьян внезапно понял, где находится алмаз. Он осторожно спустился, стараясь не слишком нагружать ногу. Лег на земляной пол — и протянул руку под лестницу к своему старому, обустроенному еще в детстве тайнику. Удивительно, но его пальцы сразу наткнулись на широкий плоский камень с острыми гранями. Стиснув его в ладони, Себастьян испытал странное чувство, словно вся, прожитая им жизнь, не более чем дурное сновидение, вот ему снова двенадцать лет. И он, проснувшись, обнаруживает себя в подвале и сжимает в руке камень, которым раскапывает тайник в земляном полу, где припрятан свечной агарок и картонка со спичками. Он ощупал пальцами землю под лестницей и отыскал участок, где она была рыхлее. Перехватив камень поудобнее, Себастьян начал копать и почти сразу же, не успев еще поверить в свою удачу, наткнулся на содержимое тайника. Среди влажноватых комьев лежала гладкая половинка свечи, рядом предусмотрительно обернутый в целлофан картонный коробок, Себастьян встряхнул его, и в ответ спичечные тельца успокоительно зашуршали. Он представил, как зажигает свечу, и тьма вокруг него отступает, как мир вновь приобретает знакомые очертания, но вдруг понял, что не в силах расстаться с новообретенным спокойствием, и отложил спички в сторону. В неглубокой ямке, кроме свечи и коробка со спичками, лежало еще кое-что — Себастьян, ощутив прохладную податливость земляного червя, сначала принял этот предмет за комок грунта, но сжав его в ладони и очистив, убедился, что это именно то, что он ожидал здесь найти. Он тщательно изучил алмаз кончиками пальцев, с наслаждением надавливая подушечками на острые выступы. Не думая в эту минуту о материальной ценности камня, Себастьян испытал забытую детскую радость от обретения приза в игре, в которой не надеялся стать победителем. Потом он вернул половинку свечи и спичечный коробок в тайник, присыпал их землей и утрамбовал ладонью. Выбрался из-под лестницы, тщательно отряхнулся, небрежно опустил алмаз в карман и, отыскав свою трость, поднялся на три ступеньки. Это усилие окончательно истощило его, и он, опустив голову на руки, сложенные крестом, забылся тяжелым прерывистым сном, готовый пробудиться в то самое мгновение, когда в подвальной двери, послышится, скрежет ключа. Себастьян уснул. Вивен, передав пакет с деньгами, пугающий галантному подручному брате Флюгер, с облегчением спешила обратно, прижимая к груди, пустую сумочку и поминутно нервно оглядываясь. А близнецы, одинаково нахмурившись, все еще продолжали чертить сложные схемы передвижения гостей в вечер убийства. Филипп, утомившись от размышлений, изобразил грустного ежа с сигарой во рту прямо поверх схематичной рассадки гостей, на что Оливия всерьез вознегодовала. Остальные обитатели дома либо крепко спали, либо предавались своим невеселым мыслям. И только одного человека в гриффин более не волновали тревоги и тяготы суетного мира. Он лежал на земле, приникнув к ней всем телом, как ребенок, проникает к груди матери в поисках покоя и защиты. Из запекшейся раны уже не струилась кровь, смешиваясь с прозрачными водами ручья. Тело, недавно служившее источником и наслаждений, и забот, остывало, превращаясь в серебристом свете луны, в малозначительную деталь ночного пейзажа. Мышь-полевка холодными от росы лапками пробежала по безжизненной руке, вцепившейся в лопату с коротким черенком и так и окоченевшей. Голова трупа покоилась в небольшой, неряшливо выкопанной яме, постепенно заполняющейся водой. Рядом высился холмик земли, а какая-то птаха, посвятившая свою немудреную песню, необыкновенно теплой для этого времени года ночи, выводила звонкие трели, обращая на мертвеца внимание не больше, чем если бы он был опрокинутый каменный скамьей.